Ютуна, мать! Не сдержавшись, Местина Свенельдвич с размаху припечатал ладонь колбу, закрыв глаза, будто пытаясь спрятаться от невыносимого зрелища. Он стоял на той же горе на восток от устья боспоров фракийского откуда три месяца назад уже вглядывался в греческие корабли и горы за проливом на западе. Из-за огненосных судов в устье, он и бояре в начале лета решили идти вдоль побережья на восток. Там они продвинулись на много переходов. Ураганом прошлись по долинам Вифинии, а по судоходным низовьям больших рек Сангария, Гиппия поднимались и дальше, до самых гор. Несколько недель провели в сталинном городе Ираклии, уже в следующей области, по Флагонии. Под ее стенами дней десять назад состоялась битва между русами и большим греческим войском под началом славнейших царевых полководцев Иоанна Куркуаса, Варды Факи и Стратига Панферия. Все эти десять дней Местина обдумывал и обсуждал с соратниками битву. Ведь в Киеве, если судьба туда добраться, им придется многократно рассказывать о ней. Князю Местина очень надеялся найти там побратима, оправившимся от ран и благополучным, городским и полянским старейшинам, боярам и князьям тех земель, что послали своих ратников в этот поход. По всем землям Руси, славян и прочих поднимется женский плач, Общие потери, считая первую битву в проливе, на сегодняшний день насчитывали тысяч десять. Чуть более десяти тысяч Местина вывел из Иракли и сейчас надеялся доставить домой на Русь, вместе с добычей, под тяжестью которой иные скутары едва не черпали волну на ходу. Прибыв к устью реки Ребы в уже знакомые места, Местина первым делом отправил дозор с передовой ладьи на эту гору. Дозор никаких признаков царских войск поблизости не углядел и Местина велел людям высаживаться. Устраивать стан, забрасывать в море сети, разводить огонь на своих же кострищах трехмесячной давности, отдыхать перед, как он надеялся, последним опасным участком пути. Вдоль земель греческого царства, за Боспором Фракийским, предстояло идти еще несколько дней, но близ Балгарских берегов Местина родной доблести от царевых мужей не ждал. Где им ротоборствовать на окраинах, близ болгарского царства, когда, в самом сердце своей страны, они собрались дать ему отпор только на третий месяц войны. Ночь прошла спокойно. Еще в начале лета эту часть побережья русы очистили так основательно, что сбежавшее население сюда пока не вернулось. Все поселки в округе были сожжены, поля стояли почти неубранными, ветки яблонь в садах клонились под тяжестью никому не нужных плодов, земля под ними была усыпана падалицей. В воздухе вис сладковатый запах гнили. Переспелые смоквы шлепались с и разбивались оземь, разбрызгивая кисель жидкого черничного цвета. Крупные грозди светло-желтого винограда свешивались со столбов и решеток в уцелевших двориках, но на все это сладкое изобилие никто из русов уже смотреть не хотел. Теперь и те деревья, что пережили первый набег, были срублены на дрова для тысячи дружинных котлов. А в рассветных сумерках Местину осторожно, но настойчиво разбудил его телохранитель Ротияр. "Свенильдеч", в полголоса проговорил он. «Проснись, там эти троллевые огнеплю и опять в проливе стоят». «Что?» — Местина сел на кошме и поморщился от боли в плече и лопатке. На груди у него была не настоящая рана, а только глубокая длинная царапина, уже поджившая. «Вчера же не было». «Вчера не было, а как рассвело стоят. За ночь подошли». «Ты их видел?» «Не видел бы, не говорил», — вздохнул Ратияр. Даже не умывшись, Местина сам поднялся на гору. Ее на мать и ее троллева бабушка, точно вызванные злым колдовством памятные Мухиландии, стояли на прежнем месте. Их стало в половину меньше, но они выстроились в два ряда в устье пролива, точно так же, как три месяца назад, когда русы оправлялись от ужасных впечатлений первой на их памяти огненной битвы и решали, как быть дальше. «Змеи мировой вам в тридевятое царство!» Местина потер глаза кулаком, будто надеялся, что ненавистное видение растает, но, увы. Они что, три месяца с места не сходили?» В изумлении воскликнул у него за спиной Тород, родной младший брат Ингвара. «Если бы сила ненависти давала возможность поджечь корабли на расстоянии, сейчас все шесть феофановых Хиландий под взглядом Местины вспыхнули бы, как пучки соломы». Мимо них лежал путь к западному побережью греческого царства, путь домой. Тоска по дому, и тем, кто его там ждал, все эти десять дней мучила Местину сильнее, чем боль четырех ран. Стоило ему повернуться спиной к Ираклии и полю битвы, оставленному за греками, обратить мысли к дому, как эта тоска, месяцами сдерживаемая, навалилась и стала давить, будто петля на горле. Из-за ран на левом плече, под лопаткой и на груди, Местина не мог даже грести. Ему ничего не оставалось, кроме как смотреть на скользящие мимо берега греческого царства зеленые долины и синеватые горы в отдалении. Всего этого он уже видеть не мог. Ему опротивили гладкие колонны цвета масла с пеплом, мраморные и мозаичные полы, яркие росписи на стенах дворцов, где ему случалось останавливаться этим летом, глинобитные стены греческих хижин. Кривые серебристые оливы, гранаты в красных плодах и виноградники в резной листве. Казалось, вся тоска десяти тысяч человек по дому и родным проходит через его расцарапанную пикой катафракта грудь. И вот тут, прямо у него на глазах, две ближние Хиландии сдвинулись с места. Взметнулись длинные ряды мокрых весел, и два царевых корабля двинулись в сторону русского стана. Дьявол, что ли, сожрал этого куркуаса вместе со всеми его войсками? — восклицал Патрекий Феофан, стоя на палубе возле сверкающего золотом военного креста и потрясая пухлыми кулаками. В такое бурное негодование он впал, кажется, впервые в жизни. — Где Варда -Фака? Они прислали гонца, дескать, скифы под Гераклией, разбиты на голову, бежали жалкие остатки, а наше войско идет к некомедии. Это называется разбиты? Это называется жалкие остатки полтысячи лодок, половина того, что ушла на восток. Какого дьявола Иоанн пошел к некомедии, где было от силы две тысячи скифов, когда здесь в пять раз больше? Перед ним стояли кентархи Иоанн и Друнгарий Тагмыс Холзинон, а чуть сбоку Дорофей и Клементий, кентархи тех двух Хиландий, что были отправлены Феофаном на разведку. Мелководье не позволило Хиландиям подойти к берегу близ устья Ребы, Тем не менее, в скифском стане затрубили рога, тысячи мужчин устремились к воде с щитами и оружием, выстрелились на песке, готовые отражать нападение. При этом сотни людей спешно разгружали стоявшие у берега лодки, таскали, швыряя на песок мешки и бочонки. Иные раненые помогали одной рукой. «Они сами собрались напасть на нас, клянусь головой Пресвятой Девы», твердил кентар Клементий. «Если бы мы не повернули прочь, они спустили бы свои лоханки, я видел, как они прыгали туда целыми десятками» и у каждого, клянусь стопами апостола Павла, на голове был ромейский шлем. «Уж я бы тогда пальнул по ним, клянусь кровью Христовой», мрачно добавил кентарх Дорофей. «Против ветра?» — с издевкой подхватил Феофан и воздел руки, будто желая сказать, «Господи, за что ты наказал меня, послав мне под начало таких дураков?» «Дорофей, ты ходишь по морям уже десять лет и собирался сам себя сжечь. Так неужели я буду смотреть, как скифы пытаются захватить мой корабль?» Тогда подождал бы, пока они его захватят, а потом удачным залпом против ветра можно было бы сжечь свою Хиландию вместе со скифами», язвительно посоветовал кентарх Иоанн. «Благодаря столь ловкому и новому приему твое имя увековечили бы, когда кто-нибудь взялся бы писать новый тактикон. Все сразу и разлетелись бы, воины Христовы в рай, а эти бестии в ад». «Лучше бы вы пересчитали их как следует», желчно подхватил Феофан. «На это понадобился бы не один день», ответил Клементий. Но лодок сотен пять-шесть. Правда, они тяжело нагружены, и едва ли каждая поднимает в придачу много людей. Чем нагружены, хотелось бы знать, гневно прищурился Феофан. Добыча из Гераклии, и это Куркуас называет разбитый и бежали. Он утверждал, что при бегстве скифы бросили всю добычу и пленных, что христиане отправлены по домам, а взятые он доставит ко двору Василевса. Они бросили, что подешевле, буркнул Зенон. Ношеные башмаки, дырявые чулки и пустые амфоры. В награду Варде за доблесть. У него была такма экскувитов, и с нею он упустил половину скифского войска с лучшей добычей. Клянусь головой святого Дмитрия, или он никуда не годен, и ему надо баранов пасти, а не такмы в бой водить, или он просто изменник. Я не удивлюсь, если скифы забыли в Гераклеи кое-что из золотишка, а Варда с Оаном забудут передать это Василевсу. Возле военного креста повисла тишина, нарушаемая свистом ветра и криком чаек. Обвинение в сговоре со скифами и подкупе было очень серьезным. и Гимоны понимали, что Зенон сказал это в сердцах. Хоть его так мои соперничала издавна с экскувитами, оборонявшими восточные границы от сарацин, все же ему было обидно, что катафракты, лучшие воины романии, растратили свою доблесть почти напрасно. А Феофан подумал, если дело обернется совсем худо, эту мысль очень даже можно подкинуть Василевсу через феофилакта. Сына патриарха Роман хотя бы выслушает. А помня, как он не любит старинную знать, к которой принадлежит семейство Факи. Со старшим братом Варды, Львом, Роман двадцать с лишним лет назад соперничал за высшую власть в державе. Может, он и сам рад будет случаю избавиться и от второго из братьев. Пусть его действия судит Василевс и Сенклит, сухо обронил Феофан, не показывая Гимонам своей надежды. «А нам надо решать, что теперь делать». «Скифы, что ушли из пролива, теперь гребут на запад и удаляются с каждым вздохом. Но я полагаю, о преследовании теперь не может быть и речи. Если мы откроем вход в пролив, через день эта орда будет у стен великого города». «Ты считаешь, они осмелятся на такую дерзость?» — не поверил Зенон. «Да они только о том и думают, как бы пробраться в Евксин и сбежать домой в свою скифию, то есть Россию». «Да?» — язвительно ответил Феофан. Он давным-давно знал, что Зенон отважен, но умом не блещет. «А, по-твоему, случайно те скифы?» Он показал в сторону пролива. «И эти?» — он ткнул в направлении Рэбы. «Оказались здесь именно сегодня одновременно?» И Гимоны переглянулись. «Ты думаешь, они сговорились?» — удивился Иоанн. «По-моему, это ясно, как истинность веры Христовой». Но как они могли?» «Те были в Некомедии, те в Гераклии». Откуда мне знать, как дьявол помогал им сноситься? Может, они тайком посылали гонцов, а может, заранее условились встретиться здесь именно в этот день. Они ведь тоже знают, в какой срок им надо покинуть наши земли, чтобы до зимы успеть к себе домой. Высчитать этот день хватило бы ума даже у писеглавцев. И мы попали, чуть не попали в ловушку, поправился Феофан. А могли бы. Теперь мы стоим здесь перед Евксином точно как в июне. У нас скифы на ребе И скифы близ Боспора, а мы посередине. Но только у нас теперь не одиннадцать, хиландий, а шесть. Но их уже не двадцать тысяч, напомнил Торофей. Но десять-то есть, а то и двенадцать, если считать тех, что пришли из Никомедии. и этого хватит, чтобы занять предместье и расположиться там на зиму. Этого мы не допустим, — возмутился Зенон. Рад, что между нами такое полное согласие. Не без ехидства, — ответил Феофан. И чтобы этого не допустить, мы должны перекрыть им дорогу к столице. Так что те скифы, которые уже ушли на запад, пусть благодарят своих скифских богов». При таком волнении идти в море самоубийства, кентарх Иоанн махнул рукой в сторону Евксина. Из-за шума ветра всем приходилось почти кричать. «А самоубийство — смертный грех перед Господом. И сколько же мы будем здесь стоять?» спросил кентарх Клементий. Несколько мгновений все молчали и Феофан с надеждой плянул на военный крест с частицей пояса Богоматери. Корабль качала, крест то поднимался, то опускался, будто сам рвался в бой. Пока крест и реликвия здесь, с ним он вынесет что угодно. «Столько же, сколько скифы», — твердо ответил Феофан. «Клянусь головой Василевса». Русы помнили, почему в начале лета греки не пытались нападать на них, когда они стояли на этом самом месте. Прибрежное мелководье не пускала сюда Хиландия, а значит, русы по-прежнему были здесь в безопасности. Однако ни один Мистина Свенельдич воевода пришел в ярость при виде греческих судов. — Да они добычу нашу поджечь нацелились, — заорал Добрин, завидев идущий с запада Хиландии, Ах ты, змей, свинячарыла выкуси! Спускаясь с горы, местина поглядывал на приближающиеся Хеландии с удивлением, но без особой тревоги. На расстоянии огнеметного выстрела их не подпустят мели, А быть на них могло никак не больше трех-четырех сотен человек. Не безумцы же греки, чтобы пытаться высадить такой отряд под носом у десяти тысяч русов. А вернувшись в стан, воевода обнаружил, что здесь не просто готовы к защите, но в подумывают о нападении. Дружины Добрина и древлянина величка, вздорный и заносчивый мужик, тот, однако, трусом не был, уже снарядились, освободили свои лоди от добычи и приготовились сразиться на море. На море, при волнении с Хиландией, что размером с иной родовой городок. Рассказал бы ему кто, что всего полгода заморского похода сделают из этих лесовиков таких викингов, не поверил бы. «Вы что, про огнеметы забыли?» Изумленный Торет схватил величка за рукав. «Они же пальнут!» «А мы с кармы зайдем!» Не растерялся тот. «Не с кармы, а с ветра!» Поправил Эскиль, молодой вождь наемников, занявший место павшего под Гераклей Хавстейна. Мистин еще не привык к этой потере и все искал на глазами среди уцелевших свеев. В его войске большинство составляли те, кто под залпы огнеметов не попал и лишь видел их действия издалека. Наиболее пострадавшие те, у кого перед глазами пылали борта, соратники и родичи, кто на себе ощутил жар олядного огня, способного гореть даже на воде и на железе, тогда же уехали с раненым Ингваром назад на Русь. А тем, кто за три месяца войны уцелел, теперь огненная река была по колено. При таком ветре греки не станут палить. К удивлению Мистины, Эскель поддержал древлянина. Потому что смесь легко может отбросить на них. Они правы. Он кивнул на двоих отважных бояр. Давайте спустим скутары, мы возьмем их. Пару мгновений Мистина обдумывал это безумное предложение. Что оно даст в случае успеха? А греки, будто услышав их разговор, развернулись и пустились обратно на запад. «Фу, роль тебе в хель!» Добрин плюнул на песок и выругался, повторяя слова, которые сотни раз за это лето слышал от наемников. «Ушли, паскуды, вы бы еще дольше тут редили!» Местина невольно рассмеялся, видя его досаду об опущенной добыче. Та же досада отражалась на лицах отроков вокруг. Тех самых людей, что всего дней десять назад едва ушли живыми из страшной битвы, где противостояли в вчетверо, как оказалось превосходящим силам Патрикия Иоана Куркуаса. Из тех часть составляли катафракты, тяжелая конница, чьим одоспешенным воинам на боевых конях с длинными пиками русы могли противопоставить лишь боевые топоры, круглые еловые щиты и свою доблесть. Несколько тысяч их осталось лежать на поле, несколько тысяч ушли ранеными. Но русы не чувствовали себя проигравшими, уже оправившись, готовы были отстаивать свою добычу и честь. Дозор на горе наблюдал за Хиландиями. Амистина вновь, как три месяца назад, собрал бояр на совет. В тот вечер после огненной битвы перед ним сидели 46 разноплеменных лучших мужей с их родичами подручными. За три месяца вожди, как и сами дружины, заметно поуменьшились в числе. Где-то в Вифинии, среди оливковых рощ, пал, попав в засаду, черниговец Буислав. В долине Гипе сложил голову Ярожит, деверь сестры княгини Эльги. В Гераклии в числе прочих умер от внутренной хвори жизнята из киевских избыгневичей, родичей княжего семейства. С десяток бояр не вышли из битвы под Гераклией. Теперь на Свенельдича смотрели в ожидании его слова всего 23 человека. И, отмечая, что среди них нет Хавстейна, Мистина снова ощутил тоску потери. Не обладая особо чувствительным сердцем, он за эти месяцы привязался к немолодому наемнику, немногословному, решительному и надежному. Поручив ему что-либо, Местина мог больше об этом не думать, а это очень ценно для воеводы, у кого под началом 17 тысяч человек. И пусть тот воевал за долю добычи, он и его люди стоили своей платы до последнего ломаного фолиса. Однако и за мешок золотых на мисму не купить другого такого же Хавстейна. Но сколько не жалел Местина опавших, уцелевшие в его глазах стоили больше. Те, кому хватило силы, отваги и удачи выжить в трехмесячной войне среди чужого царства. И под десятками взглядов этих спокойных, пристальных и беспощадных глаз сердце Местины расширялось от восторга и устремлялось куда-то ввысь. Среди них он чувствовал себя Перуном, вождем воинства грозовых духов. Почти невольно он сунул руку под кафтан на груди. Люди, уже заметившие за ним эту новую привычку, думали, что он касается своей раны. В том гераклейском дворе, среди беленых стен и виноградных лоз, когда Местина с порванным, позолоченным клебанионом у ног и весь залитый кровью отчаянно пытался пересчитать сидящих и полулежащих перед ним бояр, он был похож на неугомонного мертвеца. Многие тогда успели услышать, что он якобы убит, и то, что он снова среди них появился, приписали его упрямству и почти колдовской способности отваживать от себя Марену. Даже йотунова сына Пика его не успокоить. Пройдита пика чуть иначе, вошла бы в грудь и убила бы на месте. Но длинное лезвие лишь распороло ремни клебаниона и отцарапало кожу. Пятна крови на груди ужасали, видевших его в те мгновения последнего в и совета, но эта рана жизни не угрожала. И Мистина знал, почему ему так повезло. В предпоследний день в Киеве он снял и отдал самый ценный свой оберег — медвежий клык с вырезанной на нем головой и хвостом ящера. «В нем моя жизнь», — сказал он вкладывая его в руку самой дорогой для него женщины. «Сохрани ее для меня». Она сберегла его жизнь, и взамен он нашел в греческом царстве кое-что для нее, и уже полтора месяца носил при себе будущий дар для нее, как залог скорой встречи. Глядя на эту вещь, он так ясно видел перед собой Эльгу, что, казалось, и она в эти мгновения каким-то чудом видит его. Местине казалось, что сам он не сильно изменился за эти три месяца, которые провел, вопреки своим ожиданиям, на месте не второго, а первого человека в войске. Выросший вместе с Ингваром, он с детства знал, что тот превосходит его родом и положением, но, видя пример своего отца, знаменитого воеводы Свенельда, Мистина знал и то, что и на его месте надо уметь думать и принимать решения самому, порой за себя и за своего князя. Этот поход оказался нелегким испытанием для 25-летнего вождя 17-тысячной рати, Его опыт управления большим войском в чужой стране стоил жизни сотням, но приобретённое обещало в будущем сберечь жизни тысячам. За эти месяцы он заслужил любовь тех, кто раньше его лишь уважал, и уважение тех, кто раньше его недолюбливал. Может, Мастислав Свенельдич и не был очень хорошим человеком, и не притязал на это звание, но дружина убедилась, что может положиться на своего вождя. За лето он загорел, отчего серые глаза стали казаться ярче, а длинные, зачесанные назад светло-русые волосы еще светлее. На левой скуле обогравил небольшой шрам из той же битвы. Лицо осунулось, кожа плотнее обтянула острые скулы. Теперь он выглядел на несколько лет старше, чем до этого похода. Напряжение и ответственность прибавили ему возраста больше, чем время. Его воодушевляла уверенность его людей, в то время как им эту уверенность давала вера в него. «Вы все уже слышали, достойные мужи, почему мы не идем сегодня дальше?» Начал Мистина, оглядывая хорошо знакомые лица. В устье пролива стоят шесть олядей. Олядье – древнерусское произношение слова «Хеландия». Тех самых, что едва не пожгли нас в начале лета. «Так и стояли три месяца!» — крикнул кто-то. «Олеша их знает. Может, стояли. Может, Курапас в Царьград весть послал, что мы идем, они и подтянулись». Об этом Мистина уже успел подумать. Сильно нагруженные добычи, везущие пару сотен раненых, тяжелые скутары с недостаточным числом грибцов шли от Ираклии на запад не слишком быстро. Гонцы на сменных лошадях легко могли обогнать их и передать в Царьград известия, чтобы приготовились к встрече. «Но сейчас они здесь», — продолжал Местина. «В фракийский нам больше не надо, но к болгарскому царству придется идти мимо Олядей и их огнеплюев. Давайте решать, как будем прорываться» оставить добычу на берегу, собрать отроков здоровых, посадить на скутары, что побольше и покрепче, выйти и напасть на них, — тут же вскочил Добрин. «У нас тысяч семь есть способных, по тысяче на каждую уж то не возьмем?» «А если их еще подойдет?» — возразил Радослав. «Этот человек достаточно отважный по необходимости. После битвы под Ираклией очень надеялся, что этим летом браться за оружие больше не придется. Что, если в проливе прячутся, нас заманивают?» «Коварны греки! Нам ли с тобой, Свенельдич, не знать?» Местина стиснул зубы и резко втянул воздух ноздрями, подавляя досаду от этого болезненного, но справедливого упрека. Если бы разведчики могли точно установить численность войск Иоанна Куркуаса и Варды Фоки, он бы вовсе не вывел русов на битву. Но противостояли ему тоже не дети и не разявы. Царевы полководцы не просто годились ему в отцы и были многократно опытнее, За ними стоял опыт ромейской державы, которая тысячу лет своего существования вела разные войны почти непрерывно и передавала опыт не в виде старин, певшихся под гусли и прославлявших доблесть древних вождей, а при помощи письменных, подробнейших наставлений по всему войсковому укладу и боевым приемам. Такие наставления писали для потомков сами цари греческие. «Спрятать наиболее боеспособную часть катафрактов заливковой Оливковой рощей» А потом выманить противника под их удар было для стратегов самым обычным делом. И ради этого они и бестрепетно пожертвовали стратеотской пехотой, дав русам перебить несколько тысяч. А когда Мистина понял, что его 15 тысячам русов противостоит не 20 тысяч греков, а почти вдвое больше, было поздно. Или почти поздно. Русы все же сумели отступить в Гераклию, не теряя боевого порядка, не дали рассеять и разбить себя, не допустили противников в город, где могли под надежной защитой стен оправиться и уйти в море со всеми уцелевшими людьми и добычей. Подробно в романе Ольга, княгиня воинской удачи. «Знай мести, насколько людей у Куркуаса отступил бы на сутки раньше и увел бы домой 15 тысяч, а не 10». «И это верно», — он кивнул Родославу. «Но даже, допустим, возьмем мы две-три олядии. Что нам с них толку? Добыча там одни доспехи, но нам этого не надо, свое бы увезти. Сколько-то людей мы так и так потеряем», предостерег Ледослав. «А нам отроков на весла и сейчас не хватает. Потом опять скутары и добычу бросать. Итак, в Ираклии, сколько добра побросали, аж сердце кровью обливается. Мы же и отроки за эту добычу жизнью платили. У меня сорок человек осталось, а я из Любича полторы сотни уводил». Мужей сыновей назад не приведу, да хоть добычей сиротам помогу. И бросать. К ящеру эти крады плавучие, самим бы уйти. Местина кивнул ему под громкий одобрительный гул. В и перед отплытием уже пришлось заново пересмотреть и перегрузить добычу, чтобы увести наиболее ценное. крашеную тонкую шерсть, паволоки, шелковые одежды, дорогую посуду, оружие, драгоценности. Много бросили запасов вина в глиняных амфорах. Этот груз был тяжел, Занимал много места и мог легко пострадать, а к тому же от этой части добычи, даже довезенной до дома благополучно, уже через год останется лишь память о головной боли похмелья. И все же отроки за лето, привыкнув к изобилию греческого вина, что здесь пили даже рабы, ворчали с недовольством. «Поди, курапас с нашим вином упьется на радостях». «Не будет моего согласия, чтобы добычу оставлять на берегу», молодой ловоцкий князь Зарян сердито глянул на чересчур отважного Добрина. Мало ли что, судьбы никто не весть. А не сумеем вернуться. Мало ли как обернется дело. Отрежут нам греки путь и уйдем с голой задницей. Все павлоки Курапасу подарим. Хрен вам. Мы уж что взяли, больше из рук не выпустим. Да куропасы подойдут, подойдет, пока будем на море ротоборствовать, поддержал Жбан. Говорил он невнятно. От удара обухом топора по лицу при осаде одного из вифинских городков приобрел шрам через рот и лишился четырех передних зубов. Лишиться и добычи, оплаченной такой ценой. Он был решительно не согласен. Бояре, стоявшие за их спинами отроки, загудели еще громче. Все помнили о 30 с чем-то тысячах вражеского войска, оставленного позади в Гераклии. Конечно, грекам тоже требовалось время на отдых от битвы, и большое, в основном пешее войско, могло делать немногим более десяти поприщ в день. Но и русы шли по морю немногим быстрее. И если Иоанн Куркуас, убедившись, что Гераклия досталась ему пустой, Через день-другой двинется догонку, то может очутиться здесь, близ устья рыбы всего на несколько дней позже Местины. И если русы хотят все же попасть домой живыми и с добычей, то времени на новые подвиги у них просто нет. «Если так, то мы можем пройти мимо устья пролива, только подальше в море», — сказал Эскель. Это был довольно молодой человек, на пару лет младше Местины, но Хавстен не случайно приблизил его и сделал своим помощником. Наряду с отвагой Эскель был наделен холодным здравым умом. Я видел, как оляди идут, они старые, гнилые. Выходить в море для них опасно, первая же буря их погубит. Даже не очень сильная, а на море волна. Удачный случай. Надо уходить сейчас, не мешкая, тогда мы пройдем, а они не посмеют выйти из пролива и преследовать нас. Да и мы сейчас не лебеди, белокрылые, напомнил Местина. Сколько скутаров чинить надо, сам знаешь. Нагружены тяжело, грибцов не хватает. Большая волна в море загубит и нас. А стоять, ждать тихой погоды, дождемся здесь куропаса. Да по тихой воде и греки осмелеют, — подхватил Родослав. Выйдут на перехват и польнут. Да и чего ждать, осень на носу, — напомнил Тронт. Вот-вот бури пойдут, одна за одной и вовсе к берегу прикуют. Ждать нам нечего, — сказал Местина. Уходим завтра на заре. Тронемся на самом рассвете, а вось греки прохлопают. Пустятся следом, пойдем дальше в море. Они побоятся от берега далеко отходить. Да и лучше утонуть, чем живьем поджариться вставил Ивор, «Я утонуть выбираю». Местина взглянул в сторону моря, где катились широкие сероватые валы с белой пеной. Дорога домой стала куда опаснее, чем та, что привела русов сюда три месяца назад, зеленовато-голубая шелковая гладь, расшитая золотой нитью солнечных бликов. Пока бояре вслед за ними смотрели на море, будто вопрошая мысленно, какую участь им готовит это чудовище с тысячами пастей, Местина вновь незаметно коснулся плотно завязанного витым малиновым шнуром шелкового мешочка под рубахой. Это был выкуп его жизни и удачи, которая была жизнью и удачей всех оставшихся при нем десяти тысяч русов — славян, норманов, чудинов, ясов, и он готов был отдать все силы без остатка, лишь бы довести этот выкуп по назначению. В предрассветных сумерках русы поднялись со своих лежанок из травы и соломы, большинство шатров бросили в Гераклии предпочитая взять вместо них побольше дорогой добычи, и без лишнего шума разошлись по лодьям. Груз оставался на судах, так что на него времени не тратили. Дозорные с горы не могли рассмотреть в тумане, где находятся Хиландии, но и греки не сумеют разглядеть русов. Бояре еще раз напомнили своим людям, как быть, если ладья попадет под огнеметный залп. Без пения рогов, будто крадучись по мягкой дороге тумана, Скутары начали отчаливать и один за другим исчезать в Белом Мареве. Низкая осадка сейчас шла на пользу, позволяя меньше бросаться в глаза на поверхности неспокойного моря. Один за другим на лодях поднимались паруса. Северный ветер крепчал. Перевалила за полдень, когда Хельги Красный наконец махнул кормчеву и кивнул на удобную отмель в устье речушки. Змеиная голова на переднем штевне повернулась к берегу. Это был еще греческий берег, но уже побережье Фракии, на запад от пролива. Боги отплатили за полученные жертвы: крепкий попутный ветер, и сейчас еще не стих, и гораздо больше Хельги хотелось продолжать путь. Люди, не спавшие ночь, его бы поддержали, пока не приходилось грести, они предпочли бы подремать по очереди, сидя на скамьях под летящими брызгами, но продолжая удаляться от боспоров Рокийского, Царьграда и Огненосных Хиландий, Те давно уже скрылись вдали за кормой, но попутный ветер помогал и им, и Хельги, как и его дружиной, владело одно сильнейшее желание, пока ветер не стих, уйти как можно дальше, туда, где можно не бояться преследования, где ночную тьму или дневной свет не разорвет вдруг окутанное душным дымом копье пламени, не прольется огненным дождем прямо на головы. Но сейчас, когда напряжение и возбуждение борьбы за жизнь спало, стало видно, насколько люди измождены. Им необходимо было подкрепиться и хоть немного поспать на твердой земле и дать возможность отставшим догнать вождя. Хельги знал, что в войске есть потери. Не менее пяти-шести скутаров загорелись в проливе у него на глазах. Но он еще не знал, кто там был. В темноте, при свете лишь того же губительного огня, он не мог отличить одну ладью от другой. Нужно было пристать к берегу и ждать, в том числе и ради того, чтобы собрать и пересчитать уцелевших. В памяти еще звучали жуткие крики из темноты, и Хельги невольно мотал головой, будто надеялся вытряхнуть их из ушей, как воду. Хотелось думать, что вся эта ночь была страшным сном, а теперь при свете дня... Черно-пламенный морок рассеется, и все его люди окажутся живы. Сейчас он видел позади себя всего семь-восемь лодий. Сыдущий прямо за ним ему радостно махал Селимир. Но, конечно, это еще не все. Заслон огненосной Хеландии преодолели десятки русских скутаров, и теперь Хельге предстояло заново собрать разбросанное по волнам свое неустрашимое воинство. Прыгая с борта, отроки брели по колено в воде к берегу, Падали у ручья и принимались жадно пить, черпая воду горстями. Закрывая глаза, многие видели все то же жуткое зрелище. огромное, как плавучий городец Олядия, озаренная пламенем, горящим прямо на поверхности воды под ее высокими бортами. Под двумя огромными косыми парусами, на носу и на корме, она шла за ними, будто крылатый змей с огненной реки. В его бронзовом горле уже клокотал готовый к выбросу новый огненный плевок. Лишь только змей подползет на тридцать шагов. Посреди черной воды пролива от пасти этого змея было некуда деться. Оставалось молить богов, чтобы не стих ветер, чтобы не наскочить на мель или береговой выступ, не видный в темноте. И так они мчались всю ночь, каждый миг ожидая гибели, от воды, от камня, от огня». Неудивительно, что сейчас, когда кругом было светло, под ногами твердая земля, а за спиной волнующееся, но пустое море, у многих дрожали руки и подгибались колени. «Вылезай, Валькирия!» — устала, — кликнул Хельги Акелину. Всю ночь она просидела под кормой, сжавшись в комок и накрывшись гиматем с головой. Не столько ради защиты, сколько из желания ничего вокруг не видеть. Только теперь она, наконец, сбросила его и Хельги увидел бледное, изможденное лицо своей обычной веселой подруги. В ее широко раскрытых голубых глазах отражались удивление и растерянность, будто она проснулась в совершенно незнакомом месте и не знает, что делать. За эту ночь она так свыклась с мыслью о гибели, что вновь обнаружить себя в земном мире ей казалось странным. «Я молилась всю ночь», — А Акелина протянула ему руку, чтобы он ее поднял. «Даже хотела пообещать Богу, что вновь пойду в монастырь» но подумала, зачем мне такая жизнь. Если бы мне привелось умереть этой ночью, Господь помиловал бы меня, потому что такого искреннего раскаяния в своих грехах я не ощущала никогда в жизни, даже у Марии Магдалины. Теперь я себя чувствую почти заново рожденной, только все кости ломит. «А что?» — она огляделась. «Где толстяк? Танасию я увижу еще когда-нибудь?» Как и обещал своим людям перед отплытием на фракийском побережье близ Кили, Хельги ждал сутки. Море бурлило, дул сильный северо-восточный ветер, так что русы были даже рады передышке. Дурная погода надежно защищала их от преследования царских кораблей и спали все, кроме дозоров. За сутки подошло еще три десятка лодей, так что у Хельги под началом оказалось их чуть менее полусотни. Половина того, что он уводил из некомедии. Хирдманы считали, что многим погода помешала догнать вождя вовремя, кого-то могло унести в море. Люди не хотели верить, что почти половина дружины все же стала жертвой влажного огня. Привыкнув к своей силе и сплоченности, они не могли смириться с тем, что их стало так мало. Акелина, Танасия и Лидия поодаль стояли на коленях на песке и молились за упокой своих погибших подруг. Вместе с ладью Дивьяна пропали Харикле, с Радамиром и Гудманом, Патрула и Аспаси из полутора десятков монахинь Марии Магдалины, три месяца назад ушедших из монастыря вместе с русами, при войске остались теперь лишь эти три. Правые оказались Фебе, Агнула и другие, кто еще в Никомедии решили взять у Хельги денег и уйти. Наверное, этих своих заблудших дочерей Господь уже простил. На другой день после полудня волнение стало стихать. Уцелевшие вожди малых дружин сошлись к костру посоветоваться, как быть, идти дальше или еще ждать. Хельги в мятой несвежей шелковой сорочке и со спутанными волосами сидел на бревне у потухшего костра. Грубоватые черты его лица от всего перенесенного отяжелели, веки опухли, и только усилие воли, сознание своего долга перед самим собой и дружиной поддерживало в нем бодрость духа. Вновь и вновь он оглядывал бородатые осунувшиеся лица, отмечая уцелевших и надеясь все же найти тех, кого здесь нет. Вот Хранимир Ладожанин, а ведомила его родича нет. И от того лицо хранят и мрачнее тучи. Вот велесень, а где же девьян? Пропали косой, велец, Сбой горошка, радомир, гудмар, чайка. От того и мысли его все время устремлялись назад, словно он пытался внутренним взором отыскать пропавших в проливе. Было чувство, что от него самого сидит на этом фракийском берегу лишь половина, и не стать ему целым, пока не станет целой прежняя дружина. Но уцелевшие Хранимир с ладожанами, Велесень, Миролюб, Негода, Ульва, Селемир, Перезван, Кудря, Сина и другие смотрели на него с ожиданием. Широкие серые валы лизали берег, их тусклая непроглядность ясно говорила, сожранного они не вернут. Нужно привыкать к нынешнему облику дружины и к новому себе. Закрыв глаза, Хельги мысленно обрезал нить из вчерашнего дня и обратил взор в будущее, на север. Потом открыл глаза и оглядел стоявших перед ним. «Никогда еще и нигде я не видел таких удачливых людей, как вы, парни!» Хельге, казалось, сам удивлялся тем, кто толпился вокруг него на песке, будто видел их впервые. Хотя именно тем, что они стали, их сделал он. «Вы все лето держали в страхе Вифинию, вы одолели войска стратега-оптиматов, взяли такую добычу, что ее невозможно увести. И, наконец, вы дважды прорвались через пролив, где ждала огненная смерть. Не все кого-то мы уже никогда не увидим, но вы, те, кто сейчас стоит передо мной, вы наделены таким запасом удачи, что только позавидовать. Самое тяжелое у нас позади. Перед нами путь в Киев. И когда мы приедем туда, там я с моими наследственными правами и вы с вашей отвагой, удачей и добычей всех заставим нас уважать и займем самые лучшие места за любым столом. Слава Хельге Кононгу! Заревел Селимир, а за ним и прочее войско. Над пустынным афракийским берегом полетел многоголосый крик, смешиваясь с шумом ветра и воплями чаек. После всех испытаний под рукой Хельги Красного оставалось около тысячи человек, но они, приобретшие опыт и веру в себя, стоили куда большего количества. Хельги глубоко вздохнул, будто пытаясь найти место в груди для теснивших там разнородных чувств, Пока он оставался на Пропантиде, его мысли о будущем кончались по ту сторону Боспора ракийского. Не было смысла думать о дальнейшем, пока не очутишься на этой стороне. Живым, с дружиной и добычей. И вот он здесь. Вновь прошел через пещеру огнедышащего змея и вернулся в мир живых. Дружина его уменьшилась вдвое, но тысяча человек немалая сила. Больше, чем та большая дружина, которую киевский князь со времен Олега держит в Вышгороде, Киеве и Витичеве. А при такой добыче, что лежит сейчас в полусотне их скутаров, можно нанять еще три раза по столько. Даже если Ингвар жив, найдется ли у него достаточно людей? Сможет ли он что-то противопоставить? Володим, братья и дружина, закончил Хельги свою речь и встал. Нас ждет Киев и Олегов стол. Ради такого случая Роман Август велел открыть и привести в должный вид Магнавру, роскошнейшую часть Большого дворца, которая почти постоянно стояла закрытой и пустой. Узорные полы разноцветного мрамора, тщательно вымытые, так сверкали, отражая блеск сотен свечей и золота светильников, что смотреть вниз было больно и страшно, казалось, идешь по воздуху, полному пламени. Но Патрике Феофан, стоя возле самого Соломонова трона, не смотрел вниз. На возвышении зеленого мрамора восседал Василевс Роман в золоченном праздничном облачении с эмалевой стемой на поредевших седых волосах. В золотых креслах на нижних ступенях сидели его родичи-соправители, сыновья Константин и Стефан и еще один Константин, сын Льва и муж Елены Августы, дочери Романа. Перед ними на всю длину роскошного покоя меж колонн, обитых тонкими золотыми листами, Выстроились с одной стороны царедворцы, члены синклита, все в далматиках яркого узорного шелка с пышными рукавами. С другой стороны стояли львы, телохранители Васильевса, сиявшие позолоченными нагрудниками доспехов. Все взгляды были устремлены на Феофана. Рослый, полный, с горделивой осанкой в роскошной далматике из голубого шелка с золотой и красной отделкой, с золоченым воротником, расшитым самоцветами, он имел поистине величественный вид. В руках со сверкающими эмалевыми перстнями он держал пергаментный свиток, но не заглядывал в него, легко на словах излагая свой доклад Василевсу и Синклиту. Чтобы выслушать его, сюда и собрались как члены царского семейства, так и держатели высших должностей Романии. Итак, гнев Господен был столь велик, Что по воле его 10 тысяч скифов на своих судах распространились в Державе Ромеев от Никомедии до Гераклии понтийской на границах Пафлагонии, рассказывал Феофан. Десятки городов, сотни селений и усадеб динатов были разграблены ими, жители убиты и пленены. Десятки церквей и монастырей стали жертвами их ненасытной алчности. Десятки монахов и священников предстали перед Господом от их нечестивых рук. Одних они распинали, других расстреливали из луков, будто мишень. Третьим связывали руки и вбивали в голову железные гвозди. И так продолжалось, пока с востока не пришли до мести к Панферии. Феофан кивнул Панферию, стоящему довольно близко от трона, и тот поклонился в ответ. Патрике Варда Фока из Македонии, Стратилат Феодор из Фракии, а также возглавлявший воинов Христа, сам доместик с холл Востока, досточтимый Патрике Иоанн Куркуас. Опираясь на свое искусство и опыт ведения войны с варварами, они своими силами окружили отряды русов в Гераклии и выманили их в поле для сражения. Там русы были почти полностью разбиты, остатки их ушли в город, но той же ночью тайно сели на свои суда и отплыли. Говоря это, Феофан лишь беглым взглядом коснулся лица Иоанна Куркуаса, важного видом круглолицого чернобородого армянина. Прежде чем явиться в это высокое собрание, они переговорили с глазу на глаз во дворце Феофана. Разумеется, Иоанн решительно и клятвенно отрицал малейшую возможность сговора со скифами. Ссылаясь на усталость и потери своего войска, не позволившей ему осадить и взять Гераклию сразу после окончания битвы в поле, из-за чего скифы получили время на бегство вместе с добычей. «Тебе не так легко будет объяснить Василевсу, почему десять тысяч скифов ушли у тебя из рук и унесли добычу. — говорил Феофан. — Те самые десять тысяч, костры которых я сам видел близ устья Рэбы, а мои люди видели их стан своими глазами. Я предпочту сперва послушать, как ты объяснишь Василевсу, почему те самые десять тысяч скифов ушли в море от тебя, — усмехнулся Иоанн. — Ты умный человек и наверняка найдешь нужные слова. А я уж во всем последую за тобой. Иоанн был прав. Скифов из Гераклии не сумел уничтожить ни доместик с Холвостока на суше, ни стратик меры на воде. Перекладывая вину с одного на другого, они погубили бы себя оба. И обоим хватало ума это понять. Поэтому два полководца довольно легко пришли к соглашению. Им обоим выгоднее представить дело так, будто из Гераклии ушло с десяток скифских лодок, жалкие остатки. И они же проскользнули мимо устья Боспоров-Ракийского, незамеченные в тумане, Пока Патрик и Феофан был занят более крупным тысячным отрядом скифов из Никомедии. А уж как Иоанн Куркуас объяснит, куда девалась огромная добыча, якобы уничтоженных им русов, Феофана не заботила. Ко дню его встречи со скифами на Рэбе большой поклажи у них уже быть не могло. Те же, что шли на судах из Никомедии, мы встретили в проливе на Хиландиях, волю Василев, сооснащенных огнеметными сифонами, продолжал Феофан в магнавре. А поскольку скифы уже знали по опыту, что это такое, то немедленно объял их великий страх и трепет. Устрашились грешники на Сионе. Трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Видя пламя наших сифонов, скифы сами бросились в воду, предпочитая утонуть, чем принять ужасную смерть в огне. Те же немногие, кому удалось вернуться к себе домой, я уверен, до конца дней своих будут рассказывать о том, как поразил их гнев Господа, давшего в руки избранного им народа губительное подобие небесной молнии. Мы же ныне можем от души возблагодарить Господа за его милость и пресвятую его Матерь, хранительницу и небесного стратега великого города за помощь. Ибо к сегодняшнему дню пределы державы Ромеев полностью очищены от варваров-скифов, не считая пленных, коих осталось предать справедливому суду, и заслуженному наказанию. Мы же теперь говорим, храни, Господи, главу Василевса. Феофан поклонился Роману и его младшим соправителям. Умолк его высокий звучный голос, что, казалось, само собой запечатлевал на блещущих по золотой мраморных сводах эту хронику очередной войны с варварами для восхищения потомков. «Благодарение Господу!» откликнулся Роман Кивая. «Я рад, что не ошибся в тебе, Патрикий. Я ведь помню». Кто сомневался, что этот замысел с огненосными судами в проливе может удаться? Что ты справишься с корабельной мерой и не растеряешься в бою? В селевке от робости сердце даже приболел, потому мы его сегодня здесь не видим. И я подумал, если сердце нашего порокемомена так робко, а здоровье так слабо, пожалуй, лучше ему оставаться дома и лечиться, а охрану царского кетона и все связанные с этим дела стоит поручить истинно достойному человеку, Я прикажу написать указ о назначении тебя, Феофан, Паракимуменом. Пусть все видят, что Господь отличает истинно достойных людей, а я от щедрот Божьих награждаю их по заслугам». Феофан почтительно поклонился под еле слышный гул собравшихся, уважительный и завистливый. Должность Паракимумена, старшего спальника, была пределом мечтаний всякого придворного честолюбца, если, конечно, Господь судил ему примкнуть к числу ангелов-евнухов. И в придачу улыбнулся Роман. «Оставь себе доспехи, в которых ты так хорошо смотрелся на палубе своей Хиландии. Едва ли при нашей жизни они дождутся другого столь же выдающегося полководца, дабы облечь его ромена». Феофан поклонился снова. Золоченый клебанион Василевса Льва Пятого, который он взял из царской сокровищницы для этой войны, был весьма щедрым и почетным даром. По нынешней должности, будучи протовестиарием, то есть хранителем царской сокровищницы, Феофан хорошо знал, как редко частным лицам преподносятся подобные вещи не на один раз, а на совсем. Дай Бог, чтобы мне при моей жизни больше ни разу не привелось его надеть, подумал он, а вслух сказал: Твой дар, Василевс, я буду хранить на самом почетном месте моего дома, сколько бы сроку жизни не отпустил мне Господь. Повезло толстяку в полголоса заметил молодой Василев Стефан, наклонившись к брату Константину. «Да и ладно», — ответил тот, — «у толстяка детей не будет, после его смерти все вернется в казну». Братья невольно взглянули на отца, потом переглянулись и сжали губы, подавляя многозначительные ухмылки.